Я буду помалкивать и с многозначительным видом рассказывать подругам про подарок от былого возлюбленного. Как хорошо я все-таки знаю свою двоюродную бабку. Она долго вертелась перед зеркалом, так эдак прикладывая к себе роскошный мех. При этом она так похорошела и помолодела, что Люба дорого было смотреть. Вот что значит женщина до мозга костей.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 «Тебя что-то смущает?» «Да уж больно безвкусная идея. Что это будет? Не торт, а какой-то апортеид? «Ну, Наська, ты даешь!» — расхохоталась я. «Нет, ну правда». она очень упертая?» «Да нет, вроде нормальная». «Так переубеди ее, скажи про апартеид». «Слушай, а помнишь, ты делала торт для какого-то спартаковца красно-белый?» Там еще у тебя переплетались такие подобия спартаковских шарфов пулька это гениально. Я сейчас же ей позвоню и ты заодно обговоришь с ней букет. При слове девушка так всполошилась, что немедленно приняла настя на предложение. Никаких невероятных требований к букету не было.